Глава 8. Было ещё темно, когда рождественским утром Пегги почувствовала, что Хлои зашевелилась. Девочка вылезла из постели в нарядной пижамке со звёздочками и единорогами. Пегги тоненько заскулила, не желая отпускать Хлои. Цс. прошептала та, прикладывая палец к губам. Ещё очень-очень рано. Хлоя на цыпочках выбралась из своей спальни и спустилась по лестнице. Пегги семенила за ней по пятам. В тёмной гостиной глазам Пегги предстало поразительное зрелище. Огоньки на рождественской ёлке мерцали и переливались, освещая груды подарков, завёрнутых в красивую бумагу и перевязанных блестящими лентами с бантиками. «Санта приходил!» – заверещала Хлои. «Вот этот подарок для меня!» Порывшись в груди под деревом, она вытащила большую коробку со своим именем и торопливо сорвала обертку. «Ух ты!» В коробке оказалась игрушечная искорка со светящимся рогом и крылышками. «Я именно ее и хотела!» Но для Пегги Рождества не случилось. Она по-прежнему оставалась маленьким мопсиком. Впрочем, теперь это было уже неважно, ведь Хлоя получила от Санта единорога, и еще один ей не нужен. Пегги постаралась не поддаваться грусти. Очень уж не хотелось портить себе то короткое время, что еще оставалось у нее с Хлоей и ее семьей. Чтобы утешиться, Пегги слезнула с для Санта тарелки крошки от сладких пирожков. Тем временем начало подниматься солнце, и все остальное семейство сонно спустилось вниз, зевая и протирая глаза. «Счастливого Рождества!» — воскликнула мама. Она обняла детей и ласково погладила Пегги. «Подалочки!» — завизжала Руби, подбежав к камину. С каминной полки свисали чулки с именами детей. «Санта даже для Пегги принес подарочек!» — обрадовалась Хлое. Отцепив чулок, она показала его щенку. Чулок раздувался от собачьих лакомств, среди которых была жевательная косточка в форме леденцовой тросточки. «Ну, конечно же!» — сказал Финн. «Он и для Бакстера всегда приносил подарки!» Пегги встревоженно покосилась на Хлои, испугавшись, как бы девочка не расстроилась из-за упоминания о своей прошлой собаке. Но Хлои улыбнулась. «Ага!» — хихикнула она. Но Бакстер всегда куда больше интересовался рождественской индюшкой. «Ой, кстати!» — спохватилась мама. «Пора бы мне уже поставить ее в духовку». И она заторопилась на кухню. От волнения детям было не до завтрака. Все по очереди разворачивали свои подарки, а пеги каталась в оберточной бумаге. Ей нравилось, как бумага шелестит у нее под лапами. «Какая красота!» — воскликнула мама, разворачивая бусы из макарон, которые Руби сделала в яслях. «Круто!» — восхитился фин вытащив новую игру для своей игровой приставки. Наконец, все подарки были открыты, и в воздухе поплыли упоительные ароматы запеченной индюшки. Папа помогал Руби собирать новый кукольный домик. Мама жевала шоколад и читала подаренную Хлое книгу. фин швырял Пегги мячики, свернутые из оберточной бумаги. только у Хлои вид был не такой уж счастливый. Она рассеянно расчесывала гриву игрушечного единорога. «В чём дело?» — спросила мама, обнимая Хлои. «Тебе не нравятся подарки?» Девочка покачала головой и слабо улыбнулась. «Нет-нет, очень нравится». Пегги казалось, что её сердце разбито. Она вдруг поняла, чем так разочарована Хлои. «Санта», не исполнил ее самое заветное тайное желание. Он не принес ей настоящего, живого единорога. «Ой, смотрите-ка!» — сказал папа, снова заглянув под елочку. «Там остался еще подарок. Кажется, мы его не заметили». «Для кого это?» — спросила Хлоя. «Для Пегги», — ответил папа, разглядывая подпись. «Но не сказано, от кого именно». Хлои помогла Пегги развернуть коробку и, сняв крышку, вытащила что-то белое и мягкое с маленькими крылышками и капюшоном с разноцветным рогом. Это был крохотный костюмчик единорога. «Какая прелесть!» Завопила Хлои, поспешно продевая лапки Пегги в рукава и набрасывая капюшончик ей на голову. «Как ей идёт!» «Пэгги Мопсорок!» Заявил фин Все засмеялись, но тут лицо Хлои вытянулось. «Наверное, в приюте ей не разрешат это носить», Печально заметила она. «Она сможет носить это везде, где только захочет», Сказала мама. Папа кивнул. «Теперь её дом тут». Хлоя уставилась на родителей, не веря ушам. «Вы имеете в виду...» «Мы все очень полюбили пеги кивнула мама. «Даже фин уточнила Хлои. Старший брат улыбнулся. «Ну, для мелкой собачки она вполне клевая». «Так что мы решили оставить ее себе», — сказала мама. «Нам и в страшном сне не приснится отдавать ее обратно в приют», — добавил папа. «Теперь пеги член семьи». «Выходит, Санта исполнил мое рождественское желание!» Обрадовалась Хлои. «Я сказала ему, что больше всего на свете хочу, чтобы Пегги осталась с нами навсегда!» Пегги не верила своему счастью. «Неужели теперь ее настоящий дом тут?» Она считала, что Хлои мечтает о единороге. А на самом-то деле, девочке всю дорогу была нужна она, Пегги. «Ула!» <свят> — завопила Руби и, схватив Пегги на руки, крепко-крепко прижала ее к груди. «Ох!» — Пегги уже дышать не могла. «Смотри, не задуши её, — предостерегла Хлои, спасая Пегги из невмеру пылких объятий. «Надо обрадовать жасмин, — промолвил Фин, набирая сообщение на телефоне. Хлоя поднесла Пегги к окну, чтобы та могла полюбоваться своим отражением. Даже в прекрасном новом костюмчике Пегги всё равно оставалась мопсиком. Но теперь она знала, это совершенно неважно. Ей не надо становиться единорогом, чтобы её мечта исполнилась. Ей просто надо быть самой собой. С другой стороны лужайки стоял снежный единорог. Ледяной рог уже начал подтаивать на ярком солнце. Пегги не знала, кто именно выполнил её рождественское желание — Может быть, Санта, а может быть и Снежный Единорог. Но кто бы это ни был, он сделал ее самым-самым счастливым щенком в мире. «Спасибо!» — радостно прогавкала она. «С Рождеством, Пегги!» — сказала Хлои, крепко обнимая ее. Пегги лизнула девочку в лицо. «Все-таки мама была права. Каждой собаке...» Находятся самые лучшие хозяева. И Пегги наконец-то нашла своих. Конец.